Боевые будни спецназа. Спасибо вам, Вадим Федорович, за этого башкира. Встретил меня Родионов. Ой, какую ценную рыбу он нам споймал. Добрый день, Марк Иванович. Что за рыба? Сержант немецкий. Из шестого корпуса. Оказывается, к французам Сен-Сир со своими войсками подошел. Вот тебе и здрасте. Было такое в моем мире? Или я реально ненужных дел наворочил? Примечание. И в реальной истории на подкрепление второго корпуса маршала Удино действительно был направлен шестой баварский корпус Сен-Сира. Эпоху я в свое время интересовался, но не до такой же степени. И что говорит пленный? Вообще-то еле языком ворочает. Ваш Гафар его на Аркане саженей сорок за своей лошадью протащил. Хорошо, что вообще в здравом уме остался и жив. Это точно. Я внутренне содрогнулся, представив, как меня со скоростью около 15 км в час волокут на веревке по проселочной дороге. Бр! Так вообще, членистомозгем стать можно. Командующему сообщили? А то как же. 6 часов совещания у него. То есть пара часиков имеется. А не навестить ли в связи с вновь полученной информацией Гродненский-Гусарский? «Не пообщаться ли в связи с этим с нашим французским гостем?» Поделился своими мыслями с полковником и нашел у него горячую поддержку. Через четверть часа мы оба уже поторапливались в расположение Кульневского полка. «Рад видеть, господа. Чем обязан визиту?» — поприветствовал нас генерал. «Я, соблюдая субординацию, не стал открывать рот первым. Пусть Родионов обрисует ситуацию» чем казак немедленно и озаботился. Яков Петрович выслушал сообщение с живым интересом и понял, что возникла острая необходимость пообщаться с пленным офицером. Немедленно был отдан приказ доставить Жафре предсветлые очи генерала. «Так что, ваше превосходительство», — не совсем смело, но уверенно доложил унтер-офицер. «Полтора часа назад поручик Бужаковский забрали арестованного с гаупвахты по вашему приказу». Лицо генерала стало медленно багроветь, а глаза явно выискивали в пределах досягаемости какой-нибудь тяжелый предмет. «Бужаковского ко мне! Немедля!» Понятно, что поручика уже не найдут. Данный шляхтич попытался угадать, где масло на данном бутерброде. Прогадал, конечно, но сам пока об этом не знает. А Кульнева, казалось, сейчас разобьет удар. Лицо имело уже совершенно несовместимый с жизнью цвет. А чего удивляться, он ведь чуть ли не отцом родным каждому своему подчиненному был. И нате Да уж, почувствовать себя преданным одним из тех, кому верил как себе, то еще удовольствие. В душе шефа Гродненских гусар, наверное, еще теплилась надежда, что это какое-то недоразумение и что с минуты на минуту появится тот самый поручик. Но мне было совершенно ясно, что Жафре ушел. Ушел вместе с тем самым Бужаковским. О чем и было сообщено генералу минут через десять. Поруччика нигде найти не могут, пленного тоже. «Господа, прошу оставить меня», — кивнул нам с Родионовым на выход Кульнев. «Встретимся у графа». «Прошу извинить». Мы с Родионовым немедленно ретировались из штабной избы. Не знаю, о чем думал полковник, но я попытался мысленно заключить с собой пари, что первым придет в негодность сабля генерала или имеющаяся в помещении мебель. Ну и правильно, адреналин повышает уровень глюкозы в крови, и ее нужно поскорее сжечь. Физической активностью. Так что лучше пусть Яков Петрович клинком стулья и стул крушит, чем в себе такое пережигает. Здесь все мое, и мы. И мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Почему мне вспомнилась эта песня? Ни васильков, ни тополей по дороге не наблюдалось. Но дело в принципе — это моя земля. И любой цветочек или сосенка роднее и дороже, чем европейский гомо-сапиенс с оружием в руках, топающий по российским василькам и прочему клеверу. И меня совершенно ни разу не волнует национальность тех же самых природных французов или немцев в российской армии пруд-пруди. Ладно, немцы-французы природные. Граф Ламберт, генерал де Сен-При и не с тем числа. Но они теперь русские и бьют своих сородичей по крови так, что только брызги летят. Кровавые брызги. Насколько я помню, сам Бонапарт предложил свою шпагу России, но матушка Екатерина в свое время ее не приняла. Обидно, неплохого генерала в перспективе могла приобрести русская армия. Короче, дело не в национальности, а в том, что ты делаешь на земле Российской империи. Но это лирика. А суровая проза жизни требует поскорее воплотить бушующую во мне ненависть В конкретную засаду для наглецов, марширующих по моей земле И вряд ли времени имеется много На этом совещании у Витгенштейна я даже векнуть не посмел Одних генералов присутствовало восемь Не говоря уже о полковниках Из обер-офицеров, не считая адъютантов, был один я А чуть ли не у каждого из генералов имелось свое особое мнение по поводу планирования дальнейших действий. Одни предлагали немедленно атаковать заслоны, обнаруженные на берегу Истры, другие предпринять поиск на Полоцк, третьи отступить к Режице или вообще не дергаться, а оставаться в Себеже, чтобы при подходе корпуса Штейнгеля, каковы факт ожидался через 2-3 недели, устроить французам молот и наковальню. Я озвучил свои предложения непосредственно Сиверсу, и тот, когда появилась возможность говорить, донес их до собравшегося общества. Капитан Демидов предлагает силами своего отряда заблокировать возможный рейд французов на режецу. В общем, не разрешили. И предоставили еще с полсотни радионовских казаков в качестве прикрытия и разведки. Чтобы мы смогли успеть пораньше на режецкий тракт, Виткенштейн выделил местного Матвей. Наверное, и так бы нас проводил лесными тропами, но ему была обещана за помощь армии та самая строевая лошадь, на которой он указывал путь моему отряду. А это для местного крестьянина целое состояние. Поэтому вывел нас проводник на тракт очень качественно. Отпустил я его на вновь приобретенном жеребце со спокойной совестью. А место ну очень подходящие. Мои минеры немедленно уподобились бандерлогам и полезли на деревья, ветви которых образовывали купол над лесной дорогой. Егеря, вопреки своему основному предназначению, взялись за лопаты. Казаки умчались навстречу возможному продвижению французов, кроме одного, того, кого Кречетов увел на ближайший холм обучать запуску сигнальных ракет. Работа кипела, Даже я сам присоединился к подготовке фугасов для наших гостей. Взял лопату и выгребал достаточно нелёгкую землю из жерл будущих пушек. Щебня и галки для их заряжания было катастрофически мало. Картечи с собой практически не захватили, так что пришлось наряжать фугасы чёрт знает чем. Вплоть до сосновых шишек. Шишек, конечно, молодых и плотненьких. Смешно, понимаю. Но не песком же фугасы заряжать. А эти дети сосен, может, еще и загореться, вылетая, успеют. В один фугас, правда, кроме всего прочего, снарядили бочонок Скипидара, изготовлением которого я озаботил своих подчиненных в последние две недели безделья. Вроде все. Егеря, отработав землекопами, и сами нашли себе подходящие позиции. Ждем гостей. — Идут, Вадим Федорович, — доложил мне запыхавшийся казачий Харунжий Самойлов. — эскадрон кавалерии, а за ним батальон пехоты следует. — Понятно. Кавалеристов пропускаем, а инфантерию встретим. Вас заметили? «Да боже упаси!» — оскорбился Харунжий. «Мы казаки!» Ясненько. Углубляться в эту тему себе дороже. Батальон — это немного. Значит, в небо уйдет одна ракета. Обнаружено движение противника на тракте незначительными силами. Еще две можно будет использовать в качестве оружия. Дохленького, конечно. Скорее психологического, чем боевого. Потянулись минуты ожидания. Приблизительно через полчаса послышался дробный перестук копыт и показался кавалерийский авангард. В синих драгунских мундирах, но с киверами на головах, а не в касках. Действительно около полусотни. В принципе, 30 казаков, предварительно шарахнув по ним из ружей, могли запросто вырубить под корень всю эту германскую шелупонь практически без потерь. Но нас интересовала рыба пожирнее. Ожидаем пехоту. А эти никуда не денутся, пройдут версты три и развернутся на звуки катавасии, которые здесь планируются. Вот тогда Харунжий со своими хлопцами их и встретит. Ещё минут двадцать, и затопали по дороге сапоги пехотинцев. Нет, ну всё у этих немцев не как положено у людей. Драгуны в киверах, а инфантерия в касках. В драгунских. Ладно, их проблемы. А нам пора готовиться вышибать из этих касок мозги и прочее содержимое из элегантных голубых с желтой грудью мундиров. Примечание. Форма баварского полка герцог-пиус. Пропустив около двадцати шеренг, я потянул за бичеву. Веревка послушно проскользнула через несколько вкрученных в ствол и сучья железных колец и выдернула из замка гвоздь, удерживающий полупудовую артиллерийскую гранату. Снаряд, по закону дедушки Исаака, немедленно устремился к планете, но не успел пролететь и метро, как возникла некоторая проблема в виде бичевы, один конец которой был привязан к суку, а второй закреплен в самой гранате. На соплях, правда, закреплен. Вернее, на том составе, который заставляет радостно бабахать в новогоднюю ночь хлопушки. Так что артиллерийский боеприпас с негодованием прекратил наглые поползновения бичевы воспрепятствовать действию закона всемирного тяготения и рухнул в ряды баварских пехотинцев. Хлопушки на Новый год срабатывают практически всегда. Но не попрешь против жаркой любви, бертолетовой соли и красного фосфора друг к другу. А они ведь на заводах небось тоже по бездушно-конвейерному способу изготавливаются. А я эти пять гранат снаряжал с чувством, с толком, с расстановкой. Итак, мой подарок, огрев кого-то в рядах баварцев по кумпулу, брякнулся на дорогу, еще пару секунд пошипел укороченной зарядной трубкой и шандарахнул. Осколки такой гранаты сохраняют убойную силу на расстоянии в 10-20 метров, но в данном случае такой роскоши не требовалось. Путь к кускам чугуна был прегражден телами вражеских пехотинцев. Так что ни один из поражающих обломков металла не пропал зря. Ну, почти ни один. Что-то унесло непосредственно вверх, что-то впечатало в землю матушку, а там германцев не имелось. Ошарашенные солдаты Сен-Сира находились в первые секунды совершенно в обалдевшем состоянии. Что и понятно. Попробуй сообрази, как из крон деревьев могла прийти смерть. А мои ребятки, сообразив, что уже пора, потянули из за своей веревочки. Еще четыре сгустка разрушения рухнули в замешкавшуюся колонну. Это был настоящий ад. Осколки крушили человеческую плоть просто в промышленных масштабах. Хотя я поторопился, это было только преддверие ада. Рванули и фугасы, причем тех, кто схлопотал в организм камнями, могли еще порадоваться, что им не достался горящий скипидар. Около двух десятков живых факелов — разделили маршировавший по лесной дороге строй. А молодцы егеря спокойно и неторопливо стали вышибать оставшихся в живых офицеров. На их практически бездымные выстрелы беснующаяся в ужасе толпа, еще недавно являвшаяся полноценным военным подразделением, пока внимания не обращала. «Весь батальон нам, конечно, не истребить, но около сотни оккупантов мы из строя вывели, наверное. А вероятно, и больше». «Если, как выяснилось позже, только Гафар выпустил 20 стрел, то предполагаемый мной результат можно смело множить на полтора. Пулемет бы ещё сюда. Ну да ладно, не будем наглеть». Карачун Кирдыкович и так сегодня здорово повеселился на режецком тракте. Осталась последняя вишенка в торте. Пять динамитных шашек, облепленных глиной с артиллерийской картечью вперемешку, оставляя за собой дымящиеся следы от горящих шнуров, проплыли по воздуху и, упав, громко раскидали по ближайшим квадратным метрам очередную порцию смерти. Лично я добавил еще и две дымовые, чисто для настроения, что и являлось для отряда сигналом к отходу в условленное место. О сапушке послышалась стрельба. Понятное дело, возвращаются на шум драгуны. Ну и получили, соответственно. Черт, а почему ракета не ушла? Или ушла, а я и не заметил в горячке боя? Ух ты! С холма стартовали два дымных шлейфа и понеслись в направление вражеской конницы. Не попали. Но прошипели достаточно близко, чтобы вызвать некоторые замешательства среди немцев. Те самые полтора десятка секунд, которые потребовались нашим казакам, чтобы запрыгнуть в седла и начать с пиками наперевес разгоняться навстречу колбасникам. А те как раз потеряли темп и встретили лихих донцов, мчащихся во весь опор, если и не стоя в стременах, то на весьма быстро аллюре. Именно в этот момент запырхала третья ракета, уходя в небеса. Сначала я разозлился на оставленного при сигнальных средствах казака, да и на кречетого, который того недостаточно убедительно проинструктировал. Но быстро понял, что правы они, а не я. Раньше времени открыть сигнальную позицию вражеским драгунам чревато самыми неожиданными последствиями. Так что все правильно. Приходится отдать должное, сообразительности и выдержки того станичника, что оставался при нашей пиротехнике. Молодец. А подчиненные Харунжево... Уже вломились в ряды германской кавалерии и сноровисто пошли множить онную на ноль. Учитывая, что наши и до непосредственной шибки успели выбить из сёдел человек 7-8 из ружей, что немцы предпочли не стрелять в атакующих казаков, а броситься им навстречу. И это разумно. Седла с особой меткостью не постреляешь, но встречать несущегося во весь опор врага придется чуть ли не стоя, а это в кавалерийском бою смерти подобно но куда ни кинь, всюду клин. Три десятка пик, несущихся на приличной скорости, просто сабельками не отразишь. Даже палашами не получится. Так что даже самая первая ошибка ополовинила строй врагов. А дальше пошли гулять сабли. Я не видел подробностей с того расстояния, что между мной и этой сечей получалось, но результаты следующие. Пленных не брали, А у нас убыло пятеро убитыми и семеро серьезно ранеными. Да и царапин нахватались человек десять. А уходить нужно срочно. И как можно скорее. При том, что у одного казака колотая рана в грудь. У другого рублен правый бок так, что ребра явно пробиты. Еще четверо повреждены, хоть и менее фатально. Но не только бойцами являться не способны, Но и до окрестностей Себежа. Их не довести без хотя бы примитивной первой помощи. «Уходим немедленно! Раненых протащить хотя бы две версты!» Ой, как мало это, две версты, чтобы оторваться от возможной погони. Ой, как это много для того, чтобы перевести истекающие кровью бойцов без сколько-нибудь серьезной первой помощи. Никто из них так и не сошел с седла. Целые или относительно целые товарищи ехали рядом, поддерживая своих братьев по оружию не только морально, но и вполне буквально. На ходу накладывались примитивные повязки и жгуты, но это зачастую было несерьезно. Парень, раненый в грудь, не протянул и версты. «Господин капитан!» — подскакал ко мне хоронший, «Соломенков кончился! Что делать будем?» Но не бросать же на лесной тропе». Похороним в лесу, если на протяжении ближайшей версты жилья не встретится. Извини, ситуация такая. О живых думать нужно. Да мы понимаем. Благодарны, что просто на дороге не бросили Филиппа. Две версты не дотянули. Как только подвернулась подходящая полянка, я, разослав вперёд и назад дозоры, занялся врачеванием. Йода у меня практически не имелась, только настойка календулы — в надпакетах моих спецназовцев. Ничего, вполне эффективное средство, но и ее катастрофически мало. Собрал всю водку, что имелось у бойцов, никто не посмел противиться и пошел лекарствовать. Примитивно, конечно, но хоть какие-то дополнительные шансы в борьбе с курносой у раненых появятся. Очередная проблема. Сколько водки на дезинфекцию, а сколько на анестезию? Прикинул. Легкораненным по 150 граммов внутрь. Серьезно не повлияет, но хоть на несколько процентов боль уменьшить должно. А вот Семен с прорубленным боком вообще был нерешаемой проблемой. Но почему в бою кроме убитых и тяжелораненые случаются? Если играть в войну как в шахматы, то это равно убитому. Даже хуже. При диверсионной операции, как сейчас у нас, списать в неизбежные потери и забыть. Ага. Поди спеши. Самолично воткни клинок в того, кто бился с тобой рядом, но ему повезло меньше. Причем разумом-то понимаю, что этот раненый казак будет висеть гирей на ногах у всего полусотенного отряда, что только рядом находящиеся медики могут вернуть его к жизни, только полный покой и лечение профессионалами. И что? Заколоть, чтоб не мучился? Бросить умирать в лесу? «Потерпи, парень!» Я осторожно стал распарывать чекмень на раненом. Водки ему, еще две чарки. Я и до операции влил в казака граммов 150, но этого явно недостаточно. Хотя и операция, чисто профанация. Что я могу? Только обработать рану, приблизительно перебинтовать и не более. Ну и напоить до полного изумления, чтобы боль не в полной мере чувствовал. Полевая хирургия, наверное, самая сложная отрасль медицины, даже в конце 20 века. И пусть не обижаются кардио- и нейрохирурги, хирурги-офтальмологи, при всей ювелирности их работы они все-таки имеют для нее условия, близкие к идеальным. А вот спасать человека не в операционной, а в чистом поле, без помощи сестричек, при полной антисанитарии, с точки зрения даже сельской больнички, это совсем другой вид спорта а я и не врач ни разу, и из средств анестезии у меня только водка, удар по голове или передавливание сонной артерии. Причем два последних средства в моем неумелом исполнении могут запросто привести к ненужности всей остальной суматохи. Будучи до некоторой степени на особом положении, я выколотил для своих ребят особые интпакеты: пакеты льняной бинт, немного хлопка, плоский мешочек с порошком алебастра, гипса. И склянку с настойкой календулы. Ну и жгут. Не резиновый, конечно, плетеный. Так сейчас и занимался тем, что обработал раствором фенола эту дефицитнейшую вещь, как и йодную настойку, имел в своей аптечке только я. Бог Семена обмотал подобием бинтов, налепил гипсовые примочки сверху и снова закрепил их льняными полосами. С полчасика подождем. По ощущениям для него будет пофиг, подождем мы или нет но вот схватившийся гипс хоть насколько то уменьшит его страдания хотя в седле такую тряску переносить блин сколько можно мы отходим со спецоперации выживет его счастье нет ни не судьба почему у меня должна болеть голова за этого казака а ведь болит зараза за этого конкретно семёна болит Мои гаврики тоже тем временем без дела не сидели. Пеленали льняной тканью конечности и бока раненых казаков, а Гаврилыч аккуратно превращал в мумию урядника, схлопотавшего сабельный удар по лицу. Да, шрамы, конечно, украшают мужчину, но вряд ли станичные девки оценят такую красоту должным образом. Хотя, кто знает, у казаков психология несколько своеобразная. Подождали. Взгромоздили Семёнов седло и тронулись к ближайшему жилью. Вроде около версты осталось до того домика, мимо которого с Матвеем проезжали. Небеса ненавязчиво намекнули, что скоро осень закапала. Нужно было поторапливаться, пока не начало лить. Поспешаем. Ехал и думал. А не создал ли я первый в истории войн спецназ? Ведь для любого командующего, любым армейским подразделением от полка до армии, мои ребята – Ладно, не на вес золота, но уж на вес серебра точно. А в сочетании друг с другом, дополняя друг друга, уже на вес золота, если всей компанией взвешивать. Мы сегодня уничтожили более двух сотен солдат противника. Сами потеряли несколько человек. Причем имея в несколько раз меньшие силы, чем эти самые баварцы. Батюшка Александр Васильевич в таких случаях говорил. «Какой восторг!» В плане эффективности мы вроде даже генерала Котляревского переплюнули. Хотя он пока еще и не совершил своих самых славных подвигов в данной реальности. — Сергей Лукич, — подъехал я к Харунжему, — Семена вашего придется на ближайшем дворе оставить. Не довезем. — Да понимаю я, господин капитан, — кивнул Донец. — Не беспокойтесь, я хозяину заплачу. — А вот этого не надо, — тут же вскинулся офицер. Казаки для своего раненого и сами денег соберут. Ну хорошо, наверное, обычай у них такой. Только дрались ведь вместе. Неужели от меня и моих солдат долю не примете? Пожалуй, можно, слегка задумался Самойлов. Только разрешите, и я к вам с просьбой обращусь. Нормально. Это типа я деньги заплачу, чтоб его же просьбу выполнить. Слушаю. Дозвольте нам и дальше под вашей командой воевать. Больно справно у вас получается французов бить. Это немцы были. Да какая разница, Вадим Федорович? Ловко вышло сегодня. Ведь мы тоже не подкачали. Нет, все очень удачно прошло, Сергей Лукич. С моей стороны возражений не будет. Проверенный в бою товарищ всегда предпочтительнее нового и неизвестного. Если позволит ваш полковник, с удовольствием приму в отряд. Блин. На самом деле мне такое количество казаков совершенно не нужно. Десяток достолковым да офицерам, но не более. В качестве их начальника вполне Самойлов подойдет. Однако мы не казачий отряд, а диверсионный. Донцы необходимы в качестве разведки, а не для подобных экспромтов, что устроили мы сегодня. Молодцы, конечно, но лучше было бы скрытно отойти без потерь, чем рубать и колоть немецких драгун. А в результате у нас и погибшие... И в различной степени раненные Если бы вражеская кавалерия сошла с ума и решила нас искать и преследовать, то уж им-то устроить козью морду на лесных тропинках особого труда не составляло. Да и вообще, а ну как начнут пытаться демократическим путем решения принимать. Я понимаю, что пока еще не 1917 но казачьи обычаи знаю на троечку. Нафига мне возможные проблемы. И еще, Сергей Лукич, ты извини, конечно. Но постарайся понять. Три десятка казаков для моего отряда. Много. Сегодня была особая операция. Она для нас не характерна. Сегодня вы молодцы. Ваши пики и сабли пришлись очень кстати. Но обычно мы действуем меньшей группой. Так что более десятка казаков мне не нужно. Не обессудь. Согласен командовать десяткам? Буду рад принять под свое начало. Нет? Извини. То есть вежливо намекаешь, что не ко двору мы тебе пришлись? — набычился Харунжей. — Да не заедайся ты, Лукич. Ну вот что за упертый экземпляр попался? — Я виноват. Я не должен был позволять вам атаковать драгун. Понимаешь? После взрывов на дороге необходимо было скрытно отойти, и все. И никаких раненых у нас. Именно так и должен действовать отряд. Казаки при нем — разведка, а не ударная сила. Не нравится — значит, нам с тобой не по пути. Но вина в том, что произошло, не ваше, моя. И это лишний раз показывает, что так много людей мне не нужно. Я не способен таким количеством управлять. А задачи у нас специфические. Пусть отряд будет малым, но он должен являться скорым и мобильным. И чтобы каждый под рукой. Появился скачущий навстречу Егорка, которого я отправлял в предварительную разведку к ближайшему жилью. Понятно, что крайне маловероятно наличие противника в таком месте, Но береженного Бог бережет. — Так что, ваше благородие, все спокойно, — доложил Уралец. — Хозяин я предупредил с полверсты еще ехать. — Спасибо, Егор Пантелеич. — Только... — слегка замялся казак. — Ну, что такое? Говори уже. — Да не сильно доволен куркуль местной нашему появлению. А кто бы сомневался. С чего же это радоваться крестьянину визиту полусотни военных в свой дом? Но, увы, война. Не от хорошей жизни мы к нему в гости заявимся. Ладно, на месте разберемся. Слева от дороги кончилась стена леса и открылось поле. Еще метрах в двухстах по пути и столько же в сторону виднелся хутор. Место для обороны в случае чего припоганное. Быстро оставляем раненого и поскорее валим отсюда. Отдал приказ отправить вперед и назад по дороге дозорных, а сам вместе с Семеном и еще двумя донцами поехал к жилью. Невысокий, но кряжестый мужик Встречал у ворот «Здравствуй, хозяин!» Поприветствовал я хуторянина «Здравия желаем Вашему благородию!» Поклонился крестьянин Радости его лицо совершенно не выражало Но тут удивляться нечему Немалую головную боль Обитателям хутора Мы привезли в лице раненого казака «Наш боец ранен До да своих не довезем У тебя останется Просить гостеприимство было глупо, нужно действовать решительно. Однако и слишком наглеть не стоит. Надо подсластить пилюлю, чтобы уход за оставленным на попечение способствовал выздоровлению. «Не беспокойся, вот три целковых», — сыпал я деньги в немедленно протянутую навстречу ладонь. «Только вы уж постарайтесь, чтобы он выздоровел». «Премного благодарны, барин», — снова поклонился мужик. Только мы бы и так выходили, не извольте беспокоиться. Лекаря, правда, в округе нет, а врежется уехать за ним боязно Но баба моя справится. Товарищи раненого, находившегося в полуобморочном состоянии от боли и потери крови, помогли ему сойти с седла и повели в избу. А хозяин отправился пока устраивать на постой казачью кобылу. Я остался в обществе двух пацанят, которые из во все времена неистребимого для мальчишек любопытства прибежали из дома поглазеть на гостей. Ребята лет семи-восьми выглядели здоровыми и ухоженными, никак не походили на архетичных детей подземелья. Заговорить со мной не осмелились, но глазами так и пожирали. До жути захотелось залезть в карман и вытащить оттуда пару конфет. Увы. Ни конфет, ни сахара у меня с собой не имелось. Пряников тоже. Ничего, чем можно было бы угостить этих славных белобрысых мальчуганов. В конце концов, мальчишки одинаковы во все времена. Я достал два пистолетных патрона, надкусил каждый и выковырил пули. «Держите, ребята!» — два свинцовых шарика упали к ногам детей и были тотчас же цапнуты маленькими ладошками. «Благодарствуйте, барин!» — в разнобой прозвучали ребячие голоса. Не знаю, сглупил я с таким подарком или нет, но вроде бы действительно чувствовалось, что пацаны таким сувениром рады. Сильно подозреваю, что их отец предпочел бы, чтоб я дал паренькам по пятаку, но они сами, думаю, не променяли бы мои кусочки военного металла, даже на серебряные рубли. Во всяком случае, вспомнив себя в их возрасте, я не променял бы. Из дома вышли оба казака и быстро, но без спешки направились ко мне: Все в порядке, ваше благородие! Хата справная, чистая, так что Курников подымется, если Господь позволит. Ух ты, как ражев ты поспешает. Верно, что то на дороге. Я оглянулся и увидел несущегося во весь опор всадника. Разглядеть, кто это, возможности, разумеется, не было. Но, несомненно, один из дозорных, которые отправлены на разведку. Французы, ваше благородие! Выдохнул слегка очумевший казак, подскакав ко мне. «Да что ты говоришь? А я-то подумал, что марсиане десантируются». «Где? Сколько?» «Через четверть часа здесь будут. На гусар похоже. Не разглядел точно». Разговор вёлся уже на скаку. Подробностей не выяснишь. «Давай со своими в лес сразу. Потом догоните». А с основной группой мы рванули к Себежу по уже известной дороге. «Рванули» — это, конечно, сильно сказано. Не то животная лошадь, чтобы как в киношках часами летать галопом. Потому-то я и ражево сотоварищей для начала в лес потеряться отправил. Есть гепард, который может на минуту-другую развить совершенно умопомрачительную для живого существа скорость. Есть верблюд, который способен обогнуть земной шар по экватору, если его просто кормить и поить своевременно. Как среди людей, так и в природе имеются и спринтеры, И марафонцы. Лошадь – средневик. Может, конечно, и спорт выдать, но ненадолго. Даже строевых более двух-трех раз в атаку послать не получалось. Чего уж про казачек говорить. Так что уходили мы спокойно, не имелось необходимости рвать жилы из наших лошадей. Совершенно никаких оснований считать, что у преследователей имеется информация о месте нахождения и направлении движения моего отряда. Но дело не в этом. Откуда еще эскадрон кавалеристов? Значит, те ребятки, которым мы устроили дорожные приключения, не единственные на этом тракте? Может, и наша одна ракета дезинформировала штаб корпуса о том, что небольшими силами? А вот поди теперь разберись. Возможно, и дивизию нарежется бросили. Как тут узнаешь, когда солидная погоня на хвосте? Причем после дождя следы нашей конной арабы на дороге вполне конкретно читаются. Не спутаешь и на лесную тропу не свернешь. Либо уходить полным ходом, либо опять засаду устраивать. Только кишка у нас танка против эскадрона гусар или конноегерей, который висит на плечах. Даже динамитных шашек всего несколько, а это совершенно несерьезно будет. Только уходить. Самыми шустрыми темпами уходить. Не загоняя лошадей, конечно. Повода нестись во весь опор пока не наблюдается. А до наших передовых позиций не так и далеко. И французы, или кто там еще, тоже об этом в курсе. Вылететь во весь опор на казачью сотню, например, им наверняка категорически не улыбается. Так что возвращаемся в темпе, но без особой паники и страха. Не ошибся. Через полчаса встретили разъезд Ямбургских драгун. Можно было больше не опасаться стычки с вражеской кавалерией, к тому же имевшей достаточно загнанных лошадей, Ты не осмелятся они соваться так близко к расположению корпуса. Драгунский поручик предложил проводить наш отряд в расположение, но этого не требовалось. Дальше мы уже могли спокойно следовать сами. Сейчас главным являлось поскорее доставить информацию Витгенштейну, а уж командующий корпусом решит, как действовать. Я не стратег. Да и мнение мое никого из генералов особенно не волнует. Доложу, что произошло, что наблюдал, а дальше пусть они сами крутятся.